Я ничего не знала про леопардианские сады, но ответила «Именно. Красота — это как море в ясный день. Она подобна закату или ночному небу. Это пудра, которой мы стремимся припорошить свои страхи. Стоит ее смахнуть, и мы останемся один на один с чем-то ужасным». Слова лились у меня легко. Я чувствовала прилив вдохновения. Впрочем, я не импровизировала, а просто пересказывала свое же сочинение. «На какой факультет вы хотите поступать?» Я понятия не имела ни о каких факультетах. Само значение этого слова оставалось для меня туманным. «Я собираюсь подавать документы на конкурс». «Вы не будете поступать в университет?» Мои щуки вспыхнули, как будто я в чем то провинилась. «Нет». «Вы должны идти работать?» «Да». Затем меня отпустили, и я присоединилась к Альфонсо и остальным.